Введение. Что патологи делают в подъезде? Чем занимаются патологические индивиды, все хорошо знают. Они злоупотребляют алкоголем, ведут себя вызывающе, сквернословят, неряшливо одеты, ломятся в подъезды со сломанными домофонами и кодовыми замками, напиваются, мешают добропорядочным гражданам. публично справляют физиологическую нужду, то есть, как в своё время Великопольская полиция цитировала в социальных сетях обращения жильцов. Мы дышим бактериями их мочи. Они устраивают тут туалеты и мочатся. Мда. Патология. Вот только между патологическим индивидом и патологом лежит пропасть. Настоящие патологи всего описанного не делают. Обычно, по крайней мере. Хотя, давайте договоримся, мы всего лишь люди, и у нас есть человеческие слабости. Патологи или точнее патоморфологи, потому что официально в Польше наша специальность называется патоморфология. Это достаточно обособленная группа, которая зачастую становится жертвой двусмысленных ассоциаций, не обязательно связанных с медициной. Очевидно, что гораздо чаще думают о так называемой социальной патологии, чем о тонкостях специализированной медицинской диагностики. Итак, чем занимаются патологи? Ха. Я могла бы попробовать вас заинтриговать, приводя примеры из полицейских сериалов, но патоморфологи это не CSI место преступления. Патоморфологи это даже не команда из зомби. В Польше судебная медицина Отдельная специальность. Но на самом деле, если уж с патоморфологией и возникает ассоциация, то обычно речь идёт о прозекторской, причём даже в медицинских кругах. Вам известны такие выражения, как «холодный хирург» или «последний доктор», не так ли? Что ж, одна из наших секретарш однажды услышала брошенное ей вслед шёпотом в больничном коридоре. Она из тех, из морга. Прожекторский след, впрочем, не совсем ошибочный, ни в коем случае, однако его нельзя называть единственным. Да, мы тоже занимаемся вскрытием трупов. Молодые врачи, желающие получить специальность патоморфолога, должны провести не менее 100 вскрытий, но сначала не криминальных, хотя мы стажируемся и в судебной медицине, а только чистых, больничных. когда причину смерти необходимо установить при неясном диагнозе, а не в результате нападения бандита в маске с топором. Вскрытия не являются основным элементом нашей работы. Мы занимаемся диагностикой с помощью микроскопа. Это тоже раскрытие тайн, но совершенно иной природы. Большинство наших пациентов живы. Мы же пытаемся выяснить, что им угрожает изнутри. Что у больного человека в действительности удалили, и если удалили, то в достаточном ли объёме. Мы должны подсказать, что стоит делать дальше. Оценить, является ли опухоль доброкачественной или, возможно, раковой, а может в игру вступили гормональные нарушения или отклонения в развитии, или врождённые микроорганизмы. или одно из тех обременительных, хотя и распространённых, хронических заболеваний, которые иногда так трудно обнаружить, например, эндометриоз или целиакия. Мы сопровождаем пациентов с самого начала, с самых ранних стадий развития до конца жизни и даже дольше. Они интересуют нас в целом, с ног до головы, от поверхности кожи до мозга костей. Так что патоморфология это комплексная область медицины. Наши инструменты лупа и любознательный глаз. Я могла бы сейчас, взяв пример с не самого моего любимого персонажа из книги о Гарри Поттере, также важно и скрупулёзно рассказать об искусстве зельеварения. Фу, искусство микроскопической диагностики. Но к этому мы придём позже. Спрошу только Когда-нибудь недобрые ветры приземляли вас в операционном зале, где у вас что-то вырезали? Вы когда-нибудь нуждались в более инвазивной диагностике, чем радиологические и лабораторные исследования? У вас брали какие-нибудь мазки или биопсию? Биопсию брали тонкой иглой? Или, может быть, вы регулярно, в соответствии с указаниями, сдаёте на цитологию мазок, взятый гинекологом? Да? Итак, где-то там, когда-то там кто-то из нас уже наблюдал за вашими клетками и тканями, возможно, созерцая их часами. Возможно, кому-то они снились по ночам, ведь трудные случаи не раз остаются с нами дольше, чем минуты, проведённые за микроскопом или литературой. Вы не знаете нас, но мы знаем вас в несколько раз лучше, чем ваши близкие. В конце концов, важно то, что внутри, и мало кто исследует это больше, чем патоморфологи. И если вы хотите немного побыть в нашей школе и взглянуть на мир глазами патоморфолога, в микроскопической лаборатории или в секционном зале, то вам выдалась именно такая возможность. Паулина Лопятнюк.